Глава двадцать вторая. Оли. оля сидит на верхнем пролёте лестницы в темноте и слушает разговор отца с Фионой на кухне. Он часто так делает, подслушивает взрослых. Не потому, что он проныр, а потому, что проныры — они. Обычно слушать особо нечего. Обычно его родители обсуждают, что посмотреть по телевизору, или достаточно ли молока осталось на завтрак. «Сегодня, очевидно, сказано гораздо больше, и в воскресенье так было». Его родители действительно сцепились. Тогда он удивился, но и не очень, не совсем. Его отец сильно преуменьшил масштаб скандала перед полицией, но его нельзя за это винить, он был бы сумасшедшим, если бы признался, что на самом деле было сказано, учитывая обстоятельства. «Он рад, что ее больше нет. Пока-пока, шлюха». «Кому вообще нужна хренова мать? Ему почти шестнадцать, он уже на три дюйма выше нее!» «Что за день? Черт!» Его переполняют эмоции, по телу курсирует странные энергии будто он нервничает, встревожен, но также словно он только что выиграл матч или забил три гола. Он поверить не может в свою нынешнюю жизнь. Он так долго был таким же, как все. Думал об экзаменах, своей прическе, футболе, друзьях, кого пригласить на выпускной, обо всех обычных вещах, и это было нормально. А теперь это... У него просто в голове не укладывается. Полиция расследует исчезновение его матери. Плохо. Каким бы равнодушным он не хотел казаться, он знает, что это очень плохо. Но потом... «Выпускные экзамены отменили. Хорошо, как бы дерьмово он не чувствовал себя из-за всего остального, это уже результат. Похоже, им придется ставить оценки по текущим или еще что. А ему это на руку, потому что его мама, он замечает свою ошибку, Ли, очень много помогала ему с ними». У Оли много друзей, и он популярен в школе, точнее, среди всех, кроме учителей, считающих его ленивым, неорганизованным и недостаточно усердным. Это все может быть правдой, он не знает. Он просто думает, что экзамены отстой, он хреново с ними справляется. и Ему начинает казаться, что учителя, возможно, правы. Вероятнее всего, ему сложно будет поступить в хорошую старшую школу и позже в хороший университет или даже в дерьмовый, если на то пошло». Так зачем заморачиваться? Он помнит, что часто говорила об этом Сли. Она, кстати, никогда не называла его ленивым или неорганизованным. Она просто говорила вещи вроде «сдача экзаменов — это навык, нам просто нужно над ним поработать». Это звучало так легко, когда она говорила, и словно они в этом заодно. Когда он зашивался с каким-то невозможным домашним заданием и был на грани срыва, она говорила, может, нам стоит найти другой подход к этой проблеме? Она давала ему записать свои мысли на диктофон, а потом помогала ему преобразовать его слова в структурированные сочинения. Это срабатывало с его способом мышления. Воспоминания о ее внимательности и терпеливости вызывают спазм у него в животе. Но да, его успеваемость в порядке. Он может получить парочку семерок и восьмерок. Так как в британских школах оценки выставляются буквами по восьмибальной шкале, имеются в виду две высших оценки. Даже по гуманитарным предметам Ли всегда говорила, что он заслуживает высоких оценок. Она не соглашалась с учителями, считала, что он обретет свой успех, свой путь. Это было довольно приятно слышать. Но только пока не узнаешь, что она лгунья. Тогда не имеет значения, что она когда-либо говорила, Если бы экзамены не отменили, Оле бы пришлось провести следующие несколько месяцев за повторением. Одна мысль о том, чтобы заталкивать факты в голову, убеждаться, что с появлением нового не исчез ни один из старых, пугает его. Но теперь ему не нужно ни о чем таком волноваться. Это самые длинные каникулы. Он бы лежал по ночам без сна, думая о душном школьном спортзале, потел бы, а в голове плавали бы факты, слабые и неопределенные. Он никогда не смог бы запомнить разницу между абразией и размывом в эрозии побережья. И все разнообразие окончаний французских глаголов. У него голова покалывала только от одной мысли об этом. Ладони потели, в горле пересыхало. Но теперь этого нет. Слава богу. И все же он должен помнить не казаться слишком довольным перед отцом, потому что он сейчас ведет себя как псих. Да, ладно, исчезновение жены — это большой удар, но Оля считает, его отцу нужно иметь какую-то гордость, учитывая все, что они узнали. Оля никогда бы не позволил девушке так его зацепить, и даже если она смогла бы, он никогда бы этого не показал. Он бы просто отомстил ей. Он бы не сидел без дела, как какой-то лох. Его отцу нужно переспать с Фионой или еще что, чтобы сравнять счеты. Но отец не занимается сексом с Фионой, Вместо этого он ведет себя как тюремщик с ним и Себом, следит за его каждым движением, от отчего из дома выбраться сложнее, мать его. Ему интересно, заметят ли они, если он выскользнет сейчас. Ему действительно нужно выбраться, просто наружу, подальше отсюда, подальше от ее отсутствия, нехватки. Он мог бы пойти на набережную. Это крутое место, где можно попрактиковать трюки. Хотя она все равно уже испортила его. «Там он увидел ее с ним». Полгода назад. Они просто переходили дорогу, взявшись за ручки, словно это самая естественная вещь в мире. Она выглядела довольной, самоуверенной. Ей стоило оглядываться через плечо, нервничать, что их может кто-то заметить. Не осторожничать — это чистая наглость. Она очень хорошо выглядела. Было странно так думать о своей маме, и обычно это не случалось. Его друзья иногда говорили, что его мама в хорошей форме. Когда они были помладше, ее называли Милфой. Просто иногда говорили это, когда играли в видеоигры в безопасности своих спален. Милфа. Сленговое выражение от английского акронима «милф», расшифровывающегося вульгарно и обозначающего сексуально привлекательную зрелую женщину. Это признание обычно изливалось посреди всех ругательств и поддразниваний, которые всегда сопровождали стрельбу по русским наемникам. Оле это не нравилось, поэтому он сказал всем заткнуться на хрен что они и сделали. Себастьян еще достаточно молод, чтобы говорить о красоте мамы, и он иногда хочет сфотографироваться вместе, когда они куда-то идут. Но Оля уже давненько перерос это обожание между мамой и сыном, поэтому его удивило, что он не мог не заметить, как она сияла. Он, честно, не сразу ее узнал, она не была похожа на себя. Кроме того, она должна была работать в Шотландии. Они поцеловались прямо на улице, жутко противно. Мужчина совсем не был похож на их отца, он был моложе, выше, светлее, в костюме, Оля никогда не видел своего отца в костюме, не считая свадьбы, которую он едва помнил, но по всему дому висели снимки с того дня. Его мать изменяла. Он не идиот. У него куча друзей с разведенными родителями. Обычно их отцы начинали трахать кого-то другого, как правило, молодых сотрудниц, такова тенденция. Но он не знал мам, которые ей изменяли. Это так странно. Что не так с папой? Как она смеет? Он проследил за ними. Это безумно, но что еще он мог сделать? Он не хотел смотреть на них, но также не мог отвести от них глаз. Они долго шли, было жарко, парень снял пиджак, закинул его на плечо. Оля не отставал на своем скейтборде, чувствуя стекающий по спине пот. Следить за кем-то не так легко, как показывают в фильмах. Он держался на расстоянии, но боялся упустить их из виду. Но это маловероятно, так как мужчина был хреновым гигантом. Он был уверен, что мама просто обернется и заметит его. Но нет, она была слишком увлечена гигантом. Его от этого тошнило. Они вошли в очень дорогой квартал. Он не мог понять, это отель или что. Похоже на жилой дом, но за стойкой сидел мужчина. Это еще что такое? Они вошли внутрь. Через огромную стеклянную стену Оля смотрел, как его мать болтает с консьержем. Они говорили дружелюбно, неспешно. Ей должно быть стыдно. Она должна прятаться, надеяться, что ее не заметят. Но она была такой расслабленной. Он долго ждал, пока она выйдет. Она не вышла. Он бы прождал всю ночь, но консьерж вышел и спросил, почему он там слоняется. «Иди домой, не то я вызову полицию». «Что я сделал?» — закричал Оли. грёбаный лузер. Он ничего такого не делал, но все равно ушел. У него было чувство, что мать не собирается в ближайшее время выходить из того здания. Оля не знал, что делать с этой информацией. Просыпаясь каждое утро, он думал, сегодня ли она расскажет папе и уйдет от нас. Он не хотел, чтобы так случилось, и все же хотел. Это заставляло его нервничать, злиться. Он наблюдал за ней, пытаясь определить, была ли она более или менее счастлива, чем обычно, Никаких признаков не было, она была такой же, как и всегда, такой же надежной, такой же заинтересованный в его друзьях, школе и футболе, такой же незаинтересованный в его соцсетях и одержимости кроссовками. Она не изменилась, и это должно было успокоить его, но нет, это его только сильнее взволновало. Он начал хотеть, чтобы она вела себя по-другому, что-то сказала. Ссоры, рыдания, может, даже ее уход были бы лучше, чем неизменность, потому что это значило, что это ее норма, и он начал гадать, как долго это продолжалось. Он не мог воспринимать ее так же, ему не нравилось оставаться наедине с ней. Он отдалился, и это было отчаянным шагом к тому, что она только сильнее начала пытаться найти с ним контакт. Она готовила его любимые блюда, приходила на каждый матч по выходным, она постоянно спрашивала «Ты в порядке, Оля? Тебя что-то беспокоит?» Что он должен был на это сказать? Ему было стыдно, что он знает эту странную личную вещь о ней. Он чувствовал себя разозлённым, одиноким, обманутым и не знал, что делать с этими чувствами. Он начал называть её Ли. Он не хотел, чтобы она была его матерью. Она отравила его дом, его жизнь. Она была такой самодовольной, продолжала жить, как обычно, обманывала их всех, притворялась, что она хорошая, что любит их. Он хотел все ей испортить. Он хотел, чтобы она отведала своего яда. Глава двадцать третья. Кейли, среда, 18 марта. В комнате воняет, от меня воняет. Вот в чём дело. Я была лучшей женой для них обоих, потому что у меня два мужа. Или просто я себя всегда в этом убеждала. В моём детстве всегда было очевидно, когда мой отец изменял. В отличие от некоторых жалких изменщиков, он не пытался задушить свою вину, компенсируя её сожалением, Он не покупал маме цветы из чувства вины. Он не признавал своей неправоты или ответственности. Совершенно. Вместо этого он винил мою мать в том, что ему ее недостаточно. Он наказывал ее за то, что он оступился. Моему отцу не нравилось воспринимать себя как плохого человека, изменщика. Он утверждал, что она заставляла его хуже себя вести, быть хуже, чем он хотел, потому что ее недостатки каким-то образом вынудили его изменять. «Безумие, знаю, но его собственный вид безумия, а у каждого он свой». Вина и подавленное презрение к себе вызывали в нем желание использовать любую возможность обвинить ее, найти в ней минусы, чтобы не винить себя. Плохо выглаженная рубашка, оставленный в раковине пакетик чая, отличающаяся от его мнения о сериале, могли привести к первоклассному убийственному жуткому скандалу «Стычке». Он никогда не бил ее, этого и не нужно было. Его слова ранили достаточно. Смертельно. Он называл мою мать назойливой и недостойной его. Позже это вводило меня в замешательство, когда он сказал, что есть женщины, на которых женятся и которых трахают. Я перефразировала. Он сказал, некоторые женщины — это что-то, а другие — ничтожество. Но в таком случае кем стала моя мать после развода? «Бывший ты в прошлом? Была ли Элли чем ты таким?» Не имело значения, что он говорил маме, сколько он оскорблял, обвинял, игнорировал ее. Он не мог заставить себя чувствовать лучше. Он мог лишь сделать ей хуже, от чего он изначально и бежал, от раненых чувств. Моя мать была твердо намерена не давать отпор. Она часто говорила, «Тише, ё ты не имеешь этого в виду. Перестань говорить вещи, о которых пожалеешь». Но он пёр дальше, кричал, шёл красными пятнами, лаял, орал часами. В конце концов, она научилась не разжигать его огонь успокаивающими фразами, которые казались ему трусливыми, и со временем ограничивалась только молчанием и слезами. Это было жестоко, сложно видеть. Я не собиралась стать такой же, как он. Я отказывалась. «В этом я всегда была уверена. Я знаю, каково общепринятое мнение об изменщиках. Их единогласно считают плохими, недисциплинированными эгоистами. Я люблю обоих мужчин и всегда хорошо к ним относилась. Я вышла за них, чтобы быть лучше обычной изменщицы. Люди, крутящие интрижки на стороне, считают себя такими особенными, такими необычными, но это не так. Они обычные, предсказуемые, и скучные». По крайней мере, я не такая. У меня не было качелей привязанности. Я не отдавала предпочтение одному, потому что он был первым, а второму, потому что он был новым. Не было иерархии, никакого другого мужчины. Не то чтобы эта концепция существует по отношению к их гендеру. Мы слышим о других женщинах, не о других мужчинах. Никто не думает, что мужчина может быть чем-то кроме центра внимания. Он никогда не стоит в стороне. Его никогда не обвиняют в том, что он разбил семью. Но есть названия, унизительные ярлыки, которых я не допускаю. Я не могла иметь рогоносца и любовника, так как оба ярлыка запятнаны предубеждениями. Один жалкий, другой нестабильный. И я не собиралась свинить Марка, что его мне было недостаточно, а Даана, что его слишком много. Такая себе защита знаю, но, по крайней мере, я взяла на себя это бремя. Я превозмогла вину и горе, поглотила их. Я редко ссорюсь с одним из них. Если точнее, причина наших с Марком ссор, которые раньше регулярно вызывали несогласие, например, чья очередь идти в супермаркет или куда мы поедем отдыхать, я оставила позади, выйдя за Даана. Я улыбаюсь, отметаю это». «Поизволяю ему сделать по-своему. Я всегда хожу в супермаркет, он всегда выбирает наши места отдыха». Вонь моих испражнений витает в воздухе. Я не могу к ней привыкнуть, я не могу ее игнорировать. Я снова такая голодная. «Пожалуйста, хватит!» — завываю я. «Я лучше жена для Марка, потому что замужем с Эдааном. И лучше мать». «Более терпеливая, более веселая, более живая. Я лучше, потому что набрала избыток энергии из своей другой жизни. Я никогда не пренебрегаю материнскими обязанностями. Когда мы гуляем с семьей, я никогда не позволяю им тяжело плестись за нами с Марком, склонив голову над телефонами в наушниках, поглощенными в мир, куда мне нет доступа. Я хожу рядом с ними, иногда подпрыгиваю, дурачусь. Это им нравится». Это уменьшает разницу между нами, делает меня ближе к ним. Я бросаю вызовы. Давай наперегонки к тому дереву. Давай наперегонки заберёмся на это дерево. Я разбиваю с ними лагеря в лесу. Дома мы с Себом играем на Xbox в FIFA или в Warzone с Оли. Я разговариваю с ними не только о школьных заданиях. Наши разговоры живо переключаются с рэперов на ютуберов, прически, друзей, девочек, путешествия, спорт. Моим периодом отсутствия нет оправдания, я знаю. Возможно, это необъяснимо, но когда я с ними, по крайней мере, я с ними на сто процентов. Я не трачу время, залипая в телефон или уходя на долгие уединенные пробежки. Всем родителям нужна отдушина, всем нужно отвлечься. Я никогда никому не рассказывала об особенностях моей ситуации, как я могла. Но если бы рассказала, они бы спросили, «Почему просто не уйти от Марка?» не развестись. На эти вопросы есть несметное количество ответов. Я всё ещё люблю Марка. Я думала, это изменится, но нет. Я доверяю Марку. У нас с Марком общий дом мальчики. Я не всегда доверяю да Даану. Я не могу иметь с ним детей или с кем-либо. Я в долгу перед Марком за то, что он подарил мне моих сыновей, детей, которых у меня бы в другом случае не было. Я не могла вынести мысли сделать больно Марку. Даан не нуждается во мне так же, как Марк. Марк не хочет меня так же, как Даан. Причины сталкиваются, смешиваются, переплетаются. Они никогда не прекращают затапливать мои мысли. Есть одна причина. Мальчики. Я любила их всеми фибрами своей души с момента, как увидела их. «Они наполняют меня такими любовью и смыслом, что мне иногда кажется, будто я могу взорваться от счастья материнства. И я их тоже наполняю. Им нужна моя любовь. Им нужна я. Я знаю, отчасти Марка я так сильно привлекла, потому что всецело их полюбила. Он хотел любовницу, может, даже жену, но нуждался в матери для мальчиков. Кто раскрыл бы их?» Я положила холодную ладонь на их разгоряченную скорбь и отогнала ее, успокоила. Когда желаемое и необходимое идеально совпадают, это редкая и чудесная вещь. Марк схватился за это обеими руками. Мальчики расцвели под моим присмотром. Выйдя за Марка, я официально усыновила их. Я тянусь за бутылкой воды, этикетка заляпана моим жидким халом. Это отвратительно. Я отвратительно. Я осторожно срываю наклейку и всё равно делаю несколько глотков. Худшие дни наступают, когда Марк думает, что я на работе, а я на самом деле просто сижу у Дана в квартире. Иногда, если я уверена, что Марк не будет работать из дома, я прокрадываюсь обратно в дом поставить стирку, чтобы дела не накапливались на выходные. По средам, после обеда, мальчики часто играют. Я бы хотела ходить на эти матчи, но я не могу, потому что как мне оправдать ночь среды, И как объяснить Дану, что мне нужно жить не с ним больше четырёх дней в неделю? Он и так достаточно терпелив, жертвуя каждыми своими выходными, так как думает, что я ухаживаю за больной матерью. Мне нужно быть твёрдой, дисциплинированной. Мне есть что терять. В два раза больше, чем у любой другой женщины. Я прихожу на матчи мальчиков по выходным. Этого достаточно. Должно быть достаточно мальчиком было 7 и 11, когда я встретила Дана. Они только начали вырываться из моей крепкой и постоянной материнской хватки. Теперь я понимаю, что когда мальчики превращаются в подростков, юношей, а потом и мужчин, им нужно отталкивать своих матерей. Это естественно, хотя все еще больно. Я не могла не грустить, когда они отворачивали от меня головы, и мой поцелуй приземлялся на ухо или просто умирал в воздухе между нами». Мальчики начинали входить в ту стадию, когда я нужна была им только для того, чтобы найти запропастившийся кроссовок или зарядку, приготовить еду. и Я все еще нуждалась в них. Мои руки словно опустили. Примерно в то время я предложила Марку обдумать усыновление. «Может, девочку?» — сказала я с надеждой. «Малыша, которому нужна любящая семья, который принимал бы мои поцелуи без вопросов». Он мгновенно отмел мою идею, не удостоив меня или мои потребности даже шанса подискутировать. Я не хочу возвращаться к подгузникам и испорченному сну Ли. Кроме того, усыновление — это большой риск. Если вы не связаны генетически, ты не знаешь, что получишь. Как ты можешь быть уверена, что между вами возникнет связь? «Я не связана генетически с Олей и Себом», — напомнила я. На мгновение Марк замер, выглядя пойманным и спуганным. Потом он обнял меня. Боже, прости, неужели это не чудесно? И это должно было казаться чудесным, что, может, на мгновение Фрэнсис не сидела в тени наших отношений, и Марк считал меня матерью мальчиков, просто ею, а не мачехой, заменой или сносным вариантом. Но я не думала, что он это имел в виду, Когда он сказал, что если родитель не связан с ребёнком генетически, то нет уверенности, что между ними будет связь, Марк говорил не о моих отношениях с будущим ребёнком или наших детях. Он ссылался на свои взгляды на тему природы против воспитания. Так что это совсем не было комплиментом. В действительности он выдал своё неверие в то, что моя связь с мальчиками когда-либо будет такой же сильной, как его. Он словно пырнул меня ножом, а потом оставил истекать кровью. Через две или три недели умер мой отец. Это был очень напряженный период. Раздумья истязают меня. Последние четыре года я кропотливо избегала останавливаться, изучать, вспоминать. Я меняю направление, призываю мысли, которыми всегда себя утешала. Я никогда не затягивала со стиркой, никогда не позволяла молоку для хлопьев закончиться. Когда я уезжала к Даану, чтобы стать Кэй, каждый раз перед уходом я проверяла морозилку, пересчитывала контейнеры с бланьеза и пастушьим пирогом, убеждалась, что там всегда есть органические блюда, приготовленные мной, которых хватит до моего возвращения. Никто не оставался без внимания. Я закрываю глаза. Позволяю темноте комнаты поглотить меня. Во сне я не отдыхаю, но это лучше, чем кошмар моей реальности. Глава 24. Детектив канстебль Клеменс. Пятница, 20 марта. После её возвращения в участок вслед за визитом к Дану Янсону, Клеменс тут же вызывают в кабинет начальника. У неё даже нет времени на наперекур. Она убеждает себя, что это хорошо, ей всё равно нужно скоро бросить курить. Мерзкая привычка. «А где вы были?» Её начальник обычно так за ней не следит. Он уважает её мнение, её рабочую этику. Кроме того, у него самого дел по горло, и нет времени присматривать за каждым шагом подчинённых. Однако, когда она объясняет, он выглядит раздражённым, нетерпеливым. «Понятно». «Послушайте, Клеменс, мы слишком заняты для этого. Оформите заявление, сделайте оповещение, но не считая этого, бросайте дело. Я не собираюсь больше тратить на него усилия. Тела нет, значит, и дела нет». Клеменс отдали приказ. Ей нужно бы принять его, но она ощущает слабые сопротивления ума и тела. «Да, тела нет, но есть кое-что». Женщина с двумя мужьями, двумя жизнями, бросилась вперёд, скакала, настаивала, что достаточно интересные, чтобы её заметили. Клемминс она восхищает. Интригует, она даже не знает, как её называть Ли Флетчер? Кей Янсен? Может, лучше всего придерживаться Кейли Гиллингом, это имя было у неё до мужей, до того, как она ввязалась в этот бардак? «Мне просто кажется, сэр, что здесь может быть что-то большее. Мы работаем с фактами, детектив-констабель Клемминс, не предположениями, как вы знаете». Он называл ее по должности только когда ставил ее на свое место. Вероятнее всего, она сбежала разрушать жизни еще одному мужчине. По ее профилю могу сказать, она стойкая. Не из тех, кто ввязывается в опасные ситуации. Она из тех, кто за собой приглядывает». Клеменс напрягается. Женщины часто оказываются в опасности вне зависимости, из каких она. «Если она найдется, мы предъявим обвинение в двоебрачии. Может, она получит пару месяцев заключения. Скорее всего, просто штраф. Но я в любом случае не думаю, что мы еще ее увидим». «Но нет признаков, что она собиралась уехать», — замечает «Клеменс». Ни один из мужей не помнит ничего необычного в её поведении перед исчезновением. Ни один не считает, что исчезла какая-то одежда. Оба её паспорта остались по своим ящикам. Но один из мужей может врать. Вероятно, так и есть. Может, оба. Эта мысль проносится у Клеменс в уме. «Два паспорта?» «Да». «Каждый на отдельное имя?» «Да». «Что ж, она явно смекалистая». «Это не комплимент». «Чтобы иметь два паспорта, пользоваться двумя именами, нужно соображать. Если она когда-нибудь объявится, за это тоже придётся отвечать». «Как, по-вашему, она это провернула, сэр?» Клеменс уже обдумала это, сделала свои выводы, но она хочет вовлечь детектива инспекторов в дело. Неактивно, просто достаточно, чтобы позволить ей продолжать расследование». «Это сложно, но не невозможно, если у нее были документы о смене имени, удостоверение о заключении брака, счета на разные имена. Если человек создает достаточно неразберихи в таких вещах, то обычно ему удается найти лазейку. Нет безупречных систем. Ей, наверное, сыграла на руку, что она кажется приличной женщиной средних лет из среднего класса». Клеменс знает, что ее начальник сейчас в процессе развода, а его приличная жена средних лет из среднего класса отсудила у него все подчистую. Он ненавидит это. Все нынче все ненавидят. Или, может, она просто купила второй паспорт? У Кэй Янсен достаточно денег для мошенников, даже если у Ли Флетчер их нет. Кто знает, кого она знает предполагает Клеменс в попытке вытащить женщину из удобного семейного окружения на мгновение и переместить в более пугающее место. Это неприятная мысль, но ее нужно рассмотреть. Кейли Гиллингом могла связаться с плохими людьми. Нужно проверить все возможности. Клеменс продолжает озвучивать факты, подтверждающие ее теорию, что женщину схватили, и она не убежала сама. У нее со счетов не снимались деньги с утра понедельника, когда она заплатила за кофе и торт в кафе. Бесконтактной оплатой. Это соответствует истории ее лучшей подруги. Это последний раз, когда кто-либо видел Кейли. Если она сбежала, чем она зарабатывает деньги? Наверное, у нее несколько счетов. Между ними должен быть сложный след переводов, свободно пересекающихся между собой. «Но я бы хотела забросить банковские выписки по всем счетам за несколько лет, чтобы распутать его, проверить, остановилось ли все в понедельник». Детектив-инспектор скептически вскидывает брови. клеменс меняет тактику, выдвигает альтернативу, которая с большей вероятностью покажется начальнику достоверной, что угодно, лишь бы получить разрешение запросить банковские сводки, посвятить этому еще немного времени». Или проверить наличие доказательств, что она отложила сумму для побега. Да, вы, наверное, найдете деньги, утаенные именно для этого. Но что если нет? То есть, сэр, при опросе никто не упоминал об очевидных признаках стресса или тревоги. Не было изменений в ее рутине, никаких неожиданных вспышек гнева. Она была организованной, собранной, осторожной, хладнокровной, это уж точно. Марк Флетчер говорил о напряжении между ней и старшим мальчиком, но это казалось обычным делом в воспитании подростка. Ничего, что кажется мне веской причиной для женщины бросить свою жизнь. Начальник выглядит равнодушным. Он все поглядывает на экран, проверяя письма. Клеменс не верится, что женщина, так безупречно спланировавшая свою жизнь, жизни, с такой точностью — «Сбежала бы без денег, паспорта, вещей, если бы могла на это повлиять. Поэтому даже если она сбежала, это, вероятнее всего, было не запланировано. Из-за угрозы или страха? Возможно. Вероятно. Что стало последней каплей?» Начальник вздыхает. «Не уверен, знаете ли вы, детектив Констебль Климинс, что мы столкнулись с пандемией. Скоро всё будет не непросто». Могут начаться бунты и восстания, когда правительство объявит о своих планах ограничить передвижение нации. Будут те, кто воспользуется этим как причиной для сражения, утверждения своей позиции эксплуатации слабых. Мы будем по уши в грабителях, головорезах, бандах, наркоторговцах. Они все скоро выползают из своих щелей. Клеменс знает, что это правда, но, сэр, Если мы окажемся на локдауне, как европейцы, то утратим все наши зацепки». «Какие у вас есть зацепки, Клеменс?» нетерпеливо спрашивает он. Клеменс молчит. Он отвечает за нее. «Никаких. Только догадки. Каков ваш план? Стучать в каждую дверь Лондона и спрашивать, видели ли они ее? Прекратите попусту тратить время полиции. Вы знаете, что это нарушение, верно?» Ее начальник посмеивается над собственной шуткой, пытаясь показать, что он не то чтобы совсем не благоволит ей, одному из ключевых членов его команды, но просто ограничен в ресурсах, времени, работниках, финансировании. «Послушайте, когда начнется локдаун, у нас будет предостаточно дела и без того, чтобы гоняться за взрослой женщиной, которая не хочет быть найденной. Разговор окончен» в случае нерелигиозного двоебрачия встречаются редко. Клеменс за время работы натыкалась только на два. В обоих случаях у мужчин было несколько жен. Ее вчерашние поиски в интернете указывали, что это более распространенная схема. Шутки, порожденные расследованиями таких дел, сводились к «он хочет сослаться на невменяемость» или «за что его судят? Не знал, что садомазохизм — это преступление». Вызывает ли двоебрачница невысказанное, но ощутимое чувство презрения? Клеменс раздражает, что сексизм просачивается во все уголки ее мира. Она задумывается, не вызвано ли нежелание ее начальника посвящать больше времени делу о пропаже этой женщины смешанным чувством негодования из-за женщины, не просто осмелившейся нарушить законные правила. Как Кейли Гиллингом смеет обманывать мужчин? Клеменс возвращается за свой стол и начинает заполнять секцию 28-й формы о защите данных, которая даст ей доступ к банковским выпискам. Морган находит её и решает подбросить непрошенное мнение. «Разве это не очевидно?» «Да но ну. Она больше не смогла поддерживать обман. Может, ей и наскучила». «Наскучила? Это не сходится». Клеменс не может представить, чтобы любой из мужчин мог наскучить, не говоря уже о ситуации, где есть доступ к обоим. Она немного раздражается на себя за эту мысль. Она поверхностная, скользкая, ограничащая с глупостью. И все же она исходит из ее нутра, а Клеменс научилась верить своей интуиции. Жизнь, построенная Кейли, была незаконной, сложной, опасной и требовательной, но не скучной. только молодой таннер придерживается другого мнения. «Как думаешь, который из них это сделал?» — спрашивает он, не очень хорошо скрывая свой восторг. «Измотанный отец или горячий самец?» «Таннер, ты мыслишь исключительно стереотипами?» «Я пытаюсь», — соглашается Таннер с бесстыжей улыбкой. Клеменс раздраженно фыркает, хотя она сама задавалась подобным вопросом. «Знает ли один из них об исчезновении больше, чем признаёт?» Причастны ли к этому? Если кто-то узнал о ее предательстве, это могло послужить мотивом. Унижение, гнев и отчаяние подпитывали многие преступления на почве страсти. Ревность отравляет. Оба настаивали, что они понятия не имели о ее измене, но это само по себе взрывало Клевенс мозг. Как это возможно? Она думает, возможно. Проблема в том, что здоровые состоятельные белые мужчины опасны, потому что не интересуется ничем, кроме себя. Женщины, представители других рас, более бедные люди все еще пытаются понять мир. Они все еще спрашивают, почему он несправедлив, что предпринять, чтобы сделать его справедливым, как попросить о повышении зарплаты, как быть услышанным или воспринятым всерьез. Люди все еще задаются этими вопросами, потому что все вокруг них потенциально представляет угрозу, У Клеменс есть теория, что красивым богатым белым мужчинам нечего выяснять, поэтому они редко утруждаются самоанализом, не говоря уж просто об анализе. Мужья полагали, что она в порядке, занятая, счастливая, надежная, и в этом случае эгоцентризм красивых богатых белых мужчин сыграла Кейли на руку. Пока, конечно, все не изменилось. Каждый в участке выжидает. Воздух электризован словно перед бурей. Несмотря на приказ оставить дело, Климманс решает сделать еще несколько звонков. Она звонит матери Кейли в Австралию, которая говорит, что в последний раз видела дочь в прошлом году на трехдневном отдыхе в Дубае. Кейли за него заплатила. «Я хотела побыть с ней подольше. Туда далеко добираться ради нескольких дней», — пожаловалась мать. Клеменс, которая всё же была склонна прислушиваться к догадкам, хотя не позволяла им затмить факты, подумала, что мать эгоистична, с ней сложно. Если Кейли нужно было убежище, куда можно сбежать от созданного ею бардака, Клеменс сомневалась, что её мать могла такое предоставить. «Вы дадите нам знать, если дочь с вами свяжется? Это важно?» «Конечно, бедный Марк. Как она могла так с ним поступить? И мальчики». «Они всегда были мне как внуки. Она неблагодарная девчонка». Ещё несколько звонков обнаруживают, что Кейли не работала высокопоставленным бизнес-консультантом. Она занималась этим четыре года назад, а потом уволилась. «Нас удивил её уход, расстроил. Она была очень хороша, отличный член команды», объясняет её бывший начальник. «Она как-то это объяснила?» Сказала, что хочет проводить больше времени с семьей, что ей тяжелее стало справляться с работой. Нужно много путешествовать. Семейным женщинам зачастую сложно найти баланс. Клеменс прикусывает язык, чтобы не спросить, сложно ли семейным мужчинам найти баланс между семьей и работой. Она полагает, ее язвительный комментарий вряд ли будет уместным, учитывая, что Кейли балансировала две жизни и работу. Такая попытка вряд ли достойна похвалы. Очевидно, и больная мать, и серьезная работа были выдуманными, созданными, чтобы Кейли могла передвигаться между двумя мужчинами и домами. Клеменс интересно, каким образом она все это финансировала, если не работала. Марк Флетчер сказал, что на их общебанковский счет каждый месяц поступала зарплата, Даан Янсен не стеснен в деньгах, но зашла ли Кейли настолько далеко, чтобы позволить ему выплачивать ее ипотеку с другим мужем? Может, в этом все дело? В деньгах? Детектива подташнивает от этой мысли. Ее странно восхищает женщина, независимо пренебрегающая правилами, показывающая средний палец патриархату и находящая свой путь. Но если дело в деньгах, это кажется более обывательским, обыденным более преступным. Пользовалась ли она одним мужчиной, чтобы поддержать другого? Это жалкая позиция, понятная, но лишенная волнующей атмосферы протеста. Клеменс с Танером копаются в банковских выписках и телефонных записях. Они обнаруживают, что Кейли сама состоятельна. Ее отец умер практически в то же время, когда она познакомилась с Даном Янсеном. Он оставил ей целое состояние. Клеменс снова заинтригована. Эта женщина делала это не ради денег. Ей не нужен был Даан Янсен для поддержания финансов дома Флетчеров. Ей вообще не нужен был мужчина. Она хотела их. Клеменс снова звонит обоим мужьям, чтобы оповестить их о своих открытиях. Марк Флетчер кажется удрученным, сломленным. Даана Янсена, похоже, это злит, раздражает. Они оба заявляют, что она не сказала им правду о времени и обстоятельствах смерти ее отца. Марк знал, что он умер, но даже не подозревал о ее наследстве. У них всегда были сложные отношения, она почти с ним не общалась. С чего бы ему оставлять ей деньги, вы уверены? Да, он думал, ее отец умер много лет назад, когда кей была ребенком. Она редко говорила о нем, она сказала, что не помнит его почти его не знала. Кейли Гиллингам одна перенесла скорбь по умершему отцу, чтобы профинансировать свою двойную жизнь. Клеменс не знает, испытывать ли отвращения жалость или что. Она поражена делом. В своей работе она повидала странных и чудесных вещей, но в основном странных. Но это... Нахальство этой женщины почти вызывало восхищение. Замешанная в этом планировании точно его заслуживала, Детективу иногда было сложно тащить собственную, единственную и относительно несложную жизнь. Она представить не может, какие усилия нужны, чтобы быть двумя женщинами сразу. Клеменс знает, что также ощущает что-то смутно-неприятное по отношению к этой женщине. В отличие от мужчин-полицейских, это не осуждение, а чувство которого она пытается избегать. Зависть. Неполноценное, всеобъемлющее, зеленоглазое чудовище, но что-то схожее с ощущением, возникающим при виде фотографии знаменитости в журнале, у которой идеальная жизнь и идеальная фигура, парочка идеальных детей, и в таких случаях детектив спрашивал себя «почему?» «Почему эта женщина?» «Почему не я нежусь у бассейна?» Но потом детектив-констебль Клеменс напоминает себе, что жизнь Кейли Гиллингам не идеальна. Она могла бы таковой быть, если бы она от нее не сбежала. Или, хуже того, ее не забрали. Клеменс звонит двум из трех сводных братьев Кейли, она еще не смогла связаться с третьим, он в отпуске в Малайзии. Им особо нечего добавить, они не видели Ли тех пор, как отец оставил ей большую часть своего состояния. Они уверяют, что свяжутся с участком если она даст о себе знать. Они кажутся отстраненными, равнодушными. Детектив опять сомневается, что члены этой семьи предоставили бы Кейли убежище, если бы она в нем нуждалась. Она звонит на несколько последних набранных номеров с обоих телефонов женщины. Последние звонки Ли… Включали себя разговор со школьным секретарем, когда она просила порыться в коробке с утерянными вещами, чтобы поискать пропавшее школьное пальто Себа. Она также звонила стоматологу, чтобы договориться о плановых осмотрах обоим мальчикам. Они были назначены на следующую неделю. Кэй звонила своему парикмахеру и записалась на стрижку, но так и не явилась. «Это необычно?» — спрашивает Клеменс, женщину, ответившую на звонок. «Да». «Не помню, чтобы она раньше пропускала запись. Она очень милая, даёт хорошие чаевые. Она в порядке?» «Надеюсь, да». «Скорее всего. Когда она звонила вам, а она вела себя как обычно?» «Да, совершенно». Все, с кем говорит детектив, соглашаются, что ни одна из версий Кейли Гиллингем не проявляла очевидных признаков стресса, ничего необычного. Наконец, как раз перед семью вечера, клеменс звонит ее лучшей подруге, Фиона филипсон По пятницам она заканчивает наводить справки в 7 вечера. Она планирует остаться в участке еще несколько часов, заказать еду. Ей не к чему спешить домой, потому что она сейчас не остановилась на середине сезона какого-то сериала, но она не любит звонить людям слишком поздно по пятницам, ведь у других людей есть своя жизнь. «Вы не замечали изменений в ее поведении?» — спрашивает Клемминс. «Свидетельство Фионы ключевое, так как она видела Кейли последний Нет. Никаких. Но ведь мы уже установили, что она отлично скрывает эмоции», — резко говорит Фиона, не способная скрыть злость. «Кто знает, что она себе думала?» Клеменс понимает, Фиона обижена. Она считала, что они близкие лучшие подруги. Все друзья и родственники Кейли в шоке, осознают, что не знали ее». Никто её не знал. Они, естественно, в ярости. Клеменс просто грустно По её опыту, те, кого не знают, ранимее всех. И опаснее. Ли очень занятая женщина. Знаете, никогда не стоит на месте дольше пяти-двух минут. Всегда носится, куда-то нужно идти, с кем-то встретиться, что-то сделать, сообщает Фиона. Это всегда заставляло остальных чувствовать себя отстающими. «Это может быть хорошей вещью», — говорит Клеменс. «Да, конечно. Может», — отзывается Фиона, будто защищаясь. Детектив узнаёт этот тон, сочувствует ему. Одинокая женщина, уставшая оправдывать свои решения, свою участь. «Полагаю, её это в конце концов достало. Обманы и всё остальное. Годы этого, по вашим словам. Может, она просто не могла больше с этим справляться?» — бормочет Фиона. «Значит, вы думаете, что она убежала?» Фиона замолкает. Клеменс жалеет, что не ведет этот разговор лицом к лицу. Она хорошо считывает людей и знает, что зачастую многое остается недосказанным. «Я не знаю». «Это один из вариантов, не так ли?» «Возможно, лучше из всех». Ее голос надламливается. «Значит, она не просто злится, но и беспокоится за подругу». Полицейские, к несчастью, привыкли получать проявление человеческого беспокойства в виде агрессии. Ее не удивляет, когда Фиона бросает разгреченный вызов. «Разве это не ваша работа — строить обоснованные предположения?» «Наша работа — узнать все, что можем». Фиона вздыхает. Не совсем ясно, это вздох раздражения, злости или печали. «Есть что-то, что вам кажется значимым?» Что угодно, что поможет нам понять ее состояние на то время. Она была в депрессии. Вы уверены? Нет, не уверена. Может, вам стоит поговорить с ее доктором? Думаю, она в какой-то момент принимала таблетки. Фиона признает это нерешительно, понимая, что предает подругу, не желая изобразить ее в дурном свете. Клеменс не осуждает. Половина ее знакомых принимают антидепрессанты, «Закидываются ими как витаминами, но если Кейли была в депрессии и принимала таблетки, ее нужно классифицировать как уязвимого человека, и тогда, возможно, дело о ее исчезновении станет более неотложным». «Это полезная информация, я так и сделаю». «Я помню, как она однажды говорила, что больше ни в чем не видит радости, что она слепа к ней». Клеменс не знает, как задать вопрос, но и не представляет, как может его избежать. Время на исходе. Локдаун может начаться с понедельника. Могут появиться другие, более приоритетные дела. Это пугающая мысль, но локдаун может привести к увеличению домашнего насилия. Она не сможет сфокусироваться исключительно на этом деле, когда объявят карантин. Не без тела, но и не хочет обнаружить тело. Думаете... «Она могла покончить с собой?» — спрашивает Клеменс. Она пытается говорить нейтральным тоном. Любой намек на сочувствие, эмпатию, шок или осуждение может повлиять на ответ. Она хочет знать, что думает ее лучшая подруга. «Не хочу об этом думать, но это возможно. И, может... Может, что? Ну, может, это лучший вариант» чем если кто-то ее схватил, если кто-то ей навредил.